«Как узнать, чего я на самом деле хочу?» Джерри. «За прошедшие годы чаще всего, пожалуй, мне приходилось слышать следующую жалобу. Я просто не знаю, чего хочу. Как понять, чего мы хотим?» Абрахам. «Вы пришли в эту физическую жизнь, намереваясь испытать разнообразие и контрасты именно с целью определить собственные предпочтения и желания». Джерри, вы можете дать нам какое-то представление о том, как узнавать, чего мы хотим? Абрахам. Жизненный опыт постоянно помогает осознавать, чего вы хотите. Даже когда вы остро понимаете, чего не хотите, в этот самый момент вы начинаете лучше представлять, чего хотите. Помогает также высказывание «Я хочу узнать, чего я хочу» потому что сознательное понимание этого намерения усиливает процесс притяжения. Джерри. Значит, когда человек говорит «я хочу узнать, чего я хочу», в этот самый момент начинает понимать, чего хочет. Абрахам. Набираясь жизненного опыта, вы неизбежно начинаете видеть со своей перспективы собственные предпочтения и желания. Я предпочитаю делать это, мне хотелось бы большего, я хочу пережить это, я не хочу этого испытывать. Вы не можете не делать выводов, перебирая подробности собственной жизни. Мы не верим, что у людей возникают проблемы из-за того, что они не могут решить, чего они хотят. Они появляются из-за того, что они не верят, что могут получить желаемое. Проблемы будут возникать, потому что люди не понимают силу закона притяжения и не воспринимают сознательно свои вибрационные реакции, а следовательно не ощущают намеренного контроля за тем, что приходит в их жизнь». Многим знаком дискомфорт, когда чего-то очень хочешь, изо всех сил стараешься добиться этого, но желаемое продолжает оставаться недостижимым, потому что мысли о его отсутствии доминируют над мыслями о получении. Поэтому со временем мысли об обретении желаемого начинают ассоциироваться с тяжелым трудом, борьбой и разочарованием. Поэтому, когда люди говорят «я не знаю, чего хочу», на самом деле они имеют в виду «я не знаю, как получить то, чего я хочу», или «я не готов сделать то, что мне кажется необходимым, чтобы попытаться получить то, чего я хочу», или «на самом деле я не хочу снова упорно трудиться, только чтобы упереться в недосягаемость желаемого». Высказывание «я хочу знать, чего я хочу» Первый и очень важный шаг сознательного творения. Но за ним должно последовать намеренное направление внимания на явления, которые вы хотите привлечь в свою жизнь. Большинство людей намеренно не направляют мысли на то, чего на самом деле хотят. Они просто наблюдают за тем, что происходит вокруг. Поэтому, когда они видят то, что им нравится – то испытывают положительные эмоции, а когда видят то, что им не нравится – отрицательные. Немногие понимают, что могут сами контролировать свои чувства и положительно воздействовать на вещи, которые приходят в их жизнь, сознательно направляя свои мысли. Но поскольку они к этому не привыкли, необходимо практиковаться. Поэтому мы так рекомендуем процесс творческой мастерской. Намеренно направляя свои мысли и создавая приятные мысленные картины, которые вызывают у вас положительные эмоции, вы начинаете изменять свою точку притяжения. Вселенная реагирует на мысли, которые вы думаете. Она не делает различий между мыслью, вызванной наблюдением за реальностью, и мыслью, порожденной воображением. В любом случае, мысль приравнивается к точке притяжения, и если вы будете фокусироваться на ней достаточно долго, она станет вашей реальностью. Я хотел желто-синий, а получил зеленый. Когда вы четко, полностью представляете себе то, что хотите, то получите все, что хотите. Но часто вы недостаточно точны, Например, вы говорите «я хочу жёлтый цвет и синий». А в результате вы получаете зелёный и удивляетесь. «А как я получил зелёный? Я этого не хотел». На самом деле вы получили слияние желаний. Смешивание жёлтого и синего цветов даёт зелёный. Аналогично, на бессознательном уровне у вас постоянно происходит слияние намерений, но это настолько сложный процесс, что сознательное мышление не может в нем разобраться. Но ваша внутренняя сущность подает вам сигналы эмоциями. Все, что требуется от вас – обращать внимание на свои чувства и позволять себе притягиваться к тому, что ощущается хорошо или правильно, и удаляться от того, что ощущается иначе. Когда вы научитесь уточнять свои намерения, вы обнаружите, что на ранней стадии общения с окружающими понимаете, обладает ли ценностью то, что они вам предлагают. Вы будете знать, хочется ли вам приглашать их в свою жизнь.